Машина выскочила из общего потока, нырнула в туннель и остановилась у богато украшенной двери. Над входом большими золотыми буквами было начертано: Злато-Злата, что можно приблизительно перевести из клянского как роскошный. Приятная неожиданность, увешанный лентами и значками швейцар, рванулся к блек двери. Но разглядев моё дия, не презрительно скривил губы. Отпустил ручку двери и отправился в свою асье. Вместо него появился субъект в темно-сером костюме. На плечах у него были серебряные знаки отличия в виде скрещенных кинжала и топора, а вместо пуговиц серебряные черепа. Не очень располагающая внешность. Паков, буркнул жутковатый тип. Я ваш телохранитель. Я выбрался из машины и, подхватив самолично, прошу заметить сумки. Потащился за этим сторожевым псом в холл, как выяснилось отеля. Моё удостоверение было принято исключительно нелюбезно, однако комнату мне всё-таки отвели. Коридорный мальчишка с кислой миной проводил меня. Видимо, у меня был статус условно уважаемого торгового представителя инопланетной компании. Не скажу, что мне это сильно понравилось. На сине и цвета моего наряда выдавали чужака, следовательно и обходиться со мной будут как с чужаком. Апартаменты были роскошны. Пуховой мягкости кровать, насеком их до чёрта, я имею в виду жучков для подслушивания и подсматривания. Они были везде. Каждая вторая ручка на мебели микрофон, лампы слегка поворачивались, отслеживая моё перемещение. Когда я отправился бриться, через полупрозрачное зеркало в ванной на меня уставился телеглаз. Даже на рабочем конце зубной щетки был встроен телеобъектив, видимо, чтобы раскрыть неведомые тайны, скрытые в дуплах корненных зубов. Очень умно. Это им так казалось. А меня очень развеселило. Я от души рассмеялся, притворившись, что кашляю. Чтобы не дразнить попусту своего телохранителя, который неотвязно таскался за мной по всему номеру, похоже, спать он будет на полу у моей кровати. Все это бесполезно. Как писали древние, свобода смеется над тюремщиками. Джим Дигри с обычный тоже, потому что он страшно много знает, извините за нескромность, о подсматривании и подслушивании. Это был тяжелый случай. Положим. Установлено страшное количество жучков. А что делать со всей этой информацией? Компьютерный анализ для подсматривания не годится, а это означает, что нужно привлечь множество людей. Но всему есть предел, иначе число персонала будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Потребуются наблюдатели за наблюдающими и так далее. В не всякого сомнения за мной будет следить огромный штат, это участь иностранцев. С соответствующим образом будут оборудованы машины. Обычные маршруты передвижения, не только моего жилища, но весь город жучками не обвешаешь. Да это и бессмысленно. Мне придется играть свою роль, пока не появится возможность вырваться за пределы просматриваемых зон, пока не появится план бесследного исчезновения. Шанс у меня будет только один, который должен сработать безукоризненно, иначе одной дохлой крысой в мире станет больше. Каков следил за каждым моим шагом. Последнее, что я видел перед сном и первое, на что натыкался взглядом по утру, это маленькие острые глазки. Меня это устраивало. С Паквом придётся распрощаться в первую очередь, а пока его присутствие успокаивающим образом действовало на моих наблюдателей, пусть себе спокойно спят. Я тоже выглядел спокойным, но только выглядел. А на самом деле внимательно изучал город. пытаясь отыскать крысиную лазейку. И на третий день нашёл. Это был один из многих вариантов, и как скоро подтвердилось, самый лучший. Был разработан соответствующий план, и в назначенный вечер, довольный, я завалился спать. Улыбку, конечно, заметили в инфракрасном диапазоне, но что может рассказать улыбка? Четвёртый день начался, как обычно, с завтрака в номере. Что-то аппетит сегодня разгулялся, порадовал я хмурого пакова. Видимо, сказывается благотворная атмосфера вашей прекрасной планеты. Придётся взять добавку. И взял, съел ещё один завтрак. Когда выпадет случай поесть, я не знал и решил заправиться впрок. Всё шло как обычно. В назначенный час мы вышли из отеля, сели в поджидавшую нас машину. Она двинулась по заложенному в бортовой компьютер маршруту на военный полигон, где я демонстрировал эффективность взрывателей фразелятамуча. Уже было развёрочено немало мишеней, а сегодня предстояло взорвать очередную партию. Это было страшно увлекательно. Мы промчались по автостраде, затем свернули на боковую улицу. Движение здесь было слабое, как обычно, пешеходов не было совсем. Миркали перекрёстки, а внутри у меня всё сильнее затягивался знакомый тугой узел. Ну, всё или ничего. Пора, скользкий жим. Апч! Довольно натурально чихнул я и полез в карман за носовым платком. Паков насторожился, он всегда был на чеку. Пыль э, проклятая, черт ее подери, пожаловался я. Взгляните, это случайно не генерал Трогбар? Натаскан Паков был отменно, взгляд его оторвался лишь на секунду, но мне большего и не требовалось. В платок был завёрнут увесистый столбик монет. Единственное оружие, которым мне удалось обзавестись под неусыпным надзором властей. Я изготовил его ночью под простынёй. Как только паков отвёл глаза, свёрток врезался ему в висок. Он с тихим стоном обмяк. Стон ещё звучал, а я уже давил на кнопку аварийной остановки. Сработали тормоза, мотор затих, и машина остановилась. В 12 шагах от намеченной точки, точно в яблочко. Выскочив из машины, я рванул, что было сил. Потому что как только я безвредил Пакова и нажал аварийную кнопку на пульте слежения, вспыхнул сигнал тревоги. Салон машины был напичкан микрообъективами. Команда преследователей стартовала одновременно со мной. В запасе у меня были считанные секунды, самая большая минута. Хватит ли времени? Рыгнув в голову, я на полной скорости нырнул в служебный проезд. Он тянулся позади зданий и выходил на соседнюю улицу. Роботы загружали в контейнеры мусор, не обращая на меня никакого внимания. Это были простые машины типа М, запрограммированные на самую примитивную работу. Другое дело погонщик. Это был человек с электрохлыстом для управления роботами. Хлыст щёлкнул и обвился вокруг меня. в бок кольнул электрический разряд